Глава 28. «Оставайтесь здесь!» — приказывает господыня. Она не обращается ни к кому конкретно, но понятно, что она о нас с гаротом. И хотя мне любопытно пойти за господыней, я понимаю, что разбираться со священными попугаями — ее привилегия. А у меня, как у супруги-потомка-изгнанницы, нет прав совать нос в дела главной ветви. Что, впрочем, Не мешает мне кое-что понять. Если бойцы никак не выдают своего отношения к происходящему за броней и шлемами выражений лиц не разобрать, то целительница не может скрыть охватившее ее беспокойство. Впрочем, она моментально берет себя в руки и приглашает нас обратно. Проходите, кивает она. И я невольно поражаюсь игре ее интонации. Начала она говорить, глядя на меня, и тон был гостеприимно уважительным, как с равной или даже стоящей на полступеньки выше. Но как только ее взгляд касается Гарета, тон преображается, и одно единственное слово, начатое как приглашение, она завершает как приказ. «Войны раздвигают полог, пропускают нас, и полог сходится, войны остаются снаружи» или вовсе уходят ловить шаманку. Слева из складки ткани выглядывает серовато-смуглый парнишка. В глазах живое детское любопытство. Почти молниеносно он скрывается за пологом, но тут же появляется в полный рост и выносит две большие подушки — нежно-голубую и бледно-розовую. Укладывает на пол, отступает, но по знаку целительницы тотчас возвращается. Она опирается на его руку и садится, выбрав голубую подушку, жестом приглашает меня на розовую. Интересно, в цветах есть какой-то символизм? Может, подарить господыне пару кресел и журнальный столик? Сидеть на подушке экзотично и даже удобно, когда за спиной еще стопка и можно опереться, облокотиться. Но вставать с пола? Почему такой выбор? Не верю, что демоны... Ни разу не видели мебель. Гаррет при всем желании подать руку мне не может. Магические узлы не пускают. Но он находит решение. Опускается рядом со мной на одно колено и подставляет плечо. Проделывает он настолько величественно, что у меня дыхание перехватывает. Прямая спина, развернутые плечи и гордо поднятая голова — Он выглядит как рыцарь из легенды. Пальцы подрагивают, когда я кладу руку на его плечо. Просто прикосновение, казалось бы, а сердце начинает стучать в бешеном ритме. Наверное, я впервые по-настоящему вижу в Гароте не просто симпатичного парня, а привлекательного мужчину. Раньше, глядя на умопомрачительное сочетание голубых глаз и темных волос, Я с симпатией думала «бывает же на свете», никак не соотнося графа с собой. Только что мои мысли изменились. Хочу. Пока я барахтаюсь в своих мыслях и полыхнувших горячих, очень горячих фантазиях, целительница принимается расспрашивать Гарета о сестрах близняшках И делает это фантастически. Поскольку подушки Гароту не досталось, он садится на пол, скрещивает ноги, а Мелла, я вспоминаю, как ее зовут, задает вопросы мне. И то, что в это время я витаю в облаках, ее ни капли не смущает. Спасибо, хоть не требует повторять за Гаротом, чтобы принять ответ от меня, а не от него. Как по мне, подобный стиль диалога — это чистый цирк. Гаррет вон тоже иронично выгибает бровь и, по-моему, с трудом удерживается от усмешки. «Леди Даниэла, почему вы убеждены, что леди Гэби и леди Мими не одарённы?» «Так называемые детские артефакты», — объясняет Гаррет, «на которых начинают практиковаться, на девочек не реагировали. Отец пробовал отказаться от артефактов, но девочки все равно ничего не чувствовали». «Как леди Гэбби чувствовала себя после уроков магии, леди Даниэлла?» «Я молчу», — отвечает Гаррет. жаловалась на головную боль, однажды теряла сознание. Нашу странную беседу нарушает топот ног и шелест крыльев. Полок выгибается, а через щель в помещении кувырком вваливается темно-красный попугай зелено-синим хвостом и синей каймой на крыльях. «Кар-ррр!» истошно кричит он, кувыркаясь по полу. «Кар-ррр!» -ррр слышится клёкот снаружи. Вторая птица попала в полок и не может выбраться. Красно-синий-зелёный попугай вскакивает на ноги, встряхивается, отчего становится похожим на яркий перьевой шар. «Какой?» — только и успеваю сказать я. Кувырки выглядели пугающе. Но птица, похоже, в полном порядке. Взмывает потолку легко и свободно. Попугай зачем-то бросается то ли ко мне, то ли на меня. Гаррет пытается заслонить меня от когтей. Сором через полок, наконец, прорывается второй попугай. Желтый и подозрительно знакомый. И, выставив когти, врезается в красного. Летят перья. Птицы! Молотя воздух крыльями, удерживаются от падения и идут в новую атаку друг на друга. Очнувшись, целительница создает перед собой дымное облако бледно-зеленого свечения и резким движением выбрасывает его в птиц. Попугаи, словно почувствовав, уворачиваются, не прекращая боя. Целительница пытается повторить трюк с волшебным облаком, снова промахивается. «Услышать в ее исполнении брань, наверное, последнее, что я ожидаю». Амелла раскидывает руки, и мутно-зеленый дым стремительно заполняет помещение. «Карррр!» — слышу я. На плечи наваливается сонливость. «Впору свернуться на подушке клубком». «Это действие целительной магии, да?» Зелёное облако прорывает желтый попугай и пикирует на меня. Я только пискнуть успеваю. Птица с дивным проворством рвёт когтями лиф платья, помогает себе клювом и вырывает одну из двух слёз солнца, ту, что крупнее. Облако опадает, зелёный дым сгущается у пола, и в просвете видно, что красный попугай лежит, распластав крылья и вытянув шею. Он глубоко дышит, надуваясь и плавно сдуваясь. Похоже, чары были сонные. Несмотря на атаку желтого попугая и, казалось бы, явную угрозу, я больше хочу прилечь, чем отбиваться. Сонливость одолевает. Я с трудом держу глаза открытыми. Вырвав слезу, желтый попугай взлетает к потолку, подальше от зеленого успокоительного дани слышу я мужа гар не смог меня закрыть от обеих птиц сразу и смотрит теперь растерянно и виновато всё хорошо заверяю я не совсем конечно как возвращать ценный камешек но мне слишком лениво о нем думать хочется спать «У тебя кровь, а?» Я опускаю взгляд. «Ну да, платье прорвано почти до неприличия. Белье тоже. Меня теперь прикрывает не одежда, а сплошные лоскуты, да еще и на груди две глубоких царапины, больше похожие на разрезы. Боли почему-то нет, хотя по виду ран болеть должно». Целительница, выдав новую порцию ругательств, направляет на желтого попугая новую порцию усыпляющей магии. Он шарахается, врезается в полок, запутывается, но справляется быстрее, чем целительница успевает его достать, и вываливается в коридор. А бросается следом. Я за ней. Зачем не знаю? Порыв гаснет, словно батарейка села, и я приваливаюсь плечом к Гароту, потому что глаза закрываются. Попугай уцепился когтями за полог, висит на пологе вниз головой. Слеза по-прежнему в клюве. Увидев нас, попугай ловко переворачивается головой вверх, хвостом вниз. Нет, шепчет целительница. Карр! Раздается вялое ворчание красного попугая. Между тем, желтый перехватывает слезу когтями и ехидно покосившись на нас, проглатывает, как какой-то орешек. Глоть. И нет драгоценной слезы. Зараза, выдыхаю я. Сожрал мои деньги. Большие деньги. Карр. Отвечает попугай с легко читаемым торжеством и самодовольством. Амела опускает руку. «Воевать с попугаем дальше никакого смысла». Она напоследок выдыхает пару ругательств и возвращается в комнату. «Мы с Гаротом тоже. Снаружи остаются только двое караульных, и я невольно задаюсь вопросом, почему они не вмешались и не отобрали у попугая слезу? Не имели права трогать священную птицу?» Или профессионализм хромает. Желтый попугай впархивает в помещении, как ни в чем не бывало, и первым занимает голубую подушку. А уже очухавшийся, но все еще неуверенно державшийся на ногах, красный оборачивается к целительнице и начинает на нее яростно каркать, аж надрываясь. Мне чудится, что он чуть ли не дурой ее обзывает. Игра воображения наверняка. Сонливость окончательно отпускает. Эффект от усыпляющих чар выветрился. Царапины начинают нещадно болеть. Я провожу по шее и заодно поддёргиваю обрывки ткани. Платье жаль. Появляется господыня. «Что здесь произошло?» Карр, жалобно отвечает Красный. «Целительница тоже собирается что-то сказать, но я опережаю». Желтая птица съела мою слезу солнца, господыня Эмиле Оти. Господыня Эмиле Оти. Гарот, несмотря на демонстративное игнорирование, обращается к демонице напрямую. Моей супруге требуется помощь. Птица ранила Графиню, когда отнимала слезу. Господыня бросает на меня взгляд лишь мельком. Амелла, будьте добры, помогите леди Даниэле. Она подхватывает красного попугая на руки, и тот, как по волшебству, перестаёт кричать, но продолжает ворчать и ругаться на своём птичьем языке. карр высказывается жёлтый попугай и кокетливо выгибает шею. Он повернулся к нам левой стороной. Видно только один глаз, и на долю мгновения кажется, что в глубине чёрного зрачка вспыхивает золотая искра. Хотя почему кажется? Точь-в-точь точь такая искра жила в слезе. Господыня, нянча жалующегося красного попугая, с укором смотрит на желтого, но тот лишь пушит перья и откровенно красуется, причем, как мне кажется, не перед ней, а передо мной. Насколько уместно потребовать объяснений? Требовать мне никто не запретит. Толку? Меня отвлекает целительница. А Амела подходит ко мне, осматривает борозды, после чего скрывается за одним из пологов. «Церемонию придется изменить», — выдыхает господыня. Желтый попугай удостаивается гневного взгляда, и господыня, круто развернувшись, уходит, продолжая обнимать красную птицу. Задавать вопросы бесполезно, ведь их все больше. У меня было две слезы. Почему красный не охотится за второй. Карр! высказывается желтый. Он перепархивает мне на плечо и в этот раз цепляется за меня нарочито деликатно, добавляя уже с виновато извиняющейся интонацией. Карр. Леди, присядьте, пожалуйста. Возвращается Амена, неся в руках закрытую коробочку и непрозрачный флакон. Простите. «Я не могу заживить раны, нанесенные священной птицей. Только обработать». «Понимаю», — соглашаюсь я. «Я надеюсь, хотя бы с порванным платьем проблему решить можно?» Целительница задумывается. «Только ответ выдает не совсем тот, который я жду». «Леди, я подготовлю вас к церемонии. Храм для вас будет открыт через час».